ПЛАТОН. МИР ИДЕЙ И МИР ВЕЩЕЙ Во-первых, есть тождественная идея, нерождённая и негибнущая. Во-вторых, есть нечто подобное этой идее и носящее то же имя, ощутимое, рождённое. В-третьих, есть пространство, оно вечно. ПЛАТОН. Платон первый идеалист в истории философии. Он считал, что кроме видимого физического мира существует невидимый, где содержатся идеальные формы всех вещей. Платон, года жизни около 428-347 до нашей эры, родился в аристократической семье, был учеником Сократа. После смерти учителя путешествовал По возвращении в Афины основал собственную школу. Настоящее имя философа – Аристокол. Прозвище Платон – широкоплечий. Ему дал Сократ. Идеальный мир Платона Платон был уверен – то, что мы видим, вовсе не является реальностью. Мы можем воспринимать только низший мир. А на самом деле существует еще и высший, идеальный, и как раз он является настоящим. В идеальном мире находятся идеи или образцы всех вещей, существующих в мире материальном. Например, все лошади, которых можно обнаружить в нашем мире, это лишь слепки с идеей лошади, обитающей в мире высшем. Каким же образом идеальный слепок становится земным объектом? Идея соединяется с материей, и получается физически ощутимый объект. Но любой слепок — это лишь копия, бледное подобие. Так и весь наш физический мир — бледное подобие мира идей, яркого и настоящего. Свою теорию Платон иллюстрировал легендой о пещере. Пещера — это земной мир, а человечество — пленники заточенные в этой пещере. За пределами пещеры раскинулись зеленые просторы, на голубом небе сияет солнце, бродят прекрасные животные и летают птицы. Но несчастные пленники ничего этого не видят. Они могут наблюдать только тени на стене пещеры и принимают эти тени за реальность. Философ применял свою теорию об идеях не только к материальным объектам, но и к этическим принципам, таким как справедливость, добродетель, благо. Он считал, что в нашем мире можно найти лишь несовершенные копии этих понятий. В высшем мире, который Платон называл «умным местом», существует своя иерархия. На вершине всего находится идея блага. Ей подчиняются другие моральные понятия, а идеи вещей и предметов расположены в самом низу этой системы. По легенде, когда Платон сформулировал определение «человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген Синопский ощипал курицу и объявил ее человеком. Тогда Платону пришлось добавить «и с плоскими ногтями». Бессмертие и переселение душ Душа человека, считал Платон, приближена к идеальному миру. Поэтому она также вечна и совершенна, как и все идеи. Тело же полностью находится в материальном мире, поэтому оно страдает от несовершенств и умирает. Платон верил в переселение душ. По его мнению, душа, ушедшая на небо, в высший мир находится там 10 тысяч лет, после чего снова возрождается в новом теле. Но просто верить для философа недостаточно. Он должен подтвердить свою теорию логическими доказательствами. И Платон это делает. Во многих своих сочинениях он приводит развернутые аргументы в пользу бессмертия души. Первое доказательство, самое главное, он называл циклическим в чем же оно заключается? Мир состоит из противоположностей, и наличие одной противоположности подразумевает существование второй. Раз есть сон, то есть и бодрствование. Раз есть смерть, то есть и бессмертие. Если бы все причастное жизни умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, «Разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво, и жизнь бы исчезла?» — говорит Платон. Второе доказательство — припоминание. Платон был уверен, что все важнейшие абстрактные понятия, такие как красота, добро и тому подобное, изначально есть в сознании человека, о них помнит бессмертная душа. Мы их не узнаем заново, а просто припоминаем. Третье доказательство связано с двумя видами сущностей. Тело относится к видимым смертным субстанциям, душа – к невидимым вечным. Во всяком деле, самое главное – это начало. Платон. Оказавшись на Сицилии, Платон пытался воплотить в жизнь свою идею об идеальном государстве. Тиран Дионисий Сиракузский поначалу его поддерживал, но потом разгневался и продал философа в рабство, откуда его освободили друзья. Учение о государстве Земной мир полон зла, потому что он далек от идеалов. Как же изменить такое положение вещей? Платон предлагал использовать политические средства, которые описал в трактате «Государство». «Когда люди вынуждены выбирать из двух зол, никто, очевидно, не выберет большего, если есть возможность выбрать меньшее». Платон. Философ считал, что душа состоит из трех частей – разумной, яростной и страстной. В разных людях преобладают разные части души, И это нужно учитывать, создавая государство. Основа благополучия по Платону в разделении труда. Если каждый член общества будет заниматься тем делом, к которому у него имеется предрасположенность, то наступит гармония и порядок. В каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие. Мы следуем за ними, куда бы они ни повели. Одно из них – врожденное, это влечение к удовольствиям. Другое – приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему. Платон. Люди разделяются на три класса в зависимости от того, какое начало преобладает в их душе. Те, кто находится во власти низших потребностей, люди рабочих профессий – производители должны подчиняться людям с преобладанием яростного начала, воинам-защитникам, как более мужественным и сильным. Ну а во главе стоят те, в ком преобладает разумное начало – философы-правители. Неравенство сословий считал Платон совершенно естественно, так как люди не одинаково одарены природой. Платон был уверен, что частная собственность – зло. Все имущество должно быть общим. Дети должны воспитываться коллективно. Самым справедливым государственным устройством Платон считал аристократическую республику, где правят лучшие, самые достойные граждане.